Глава двадцать вторая «Никто его не понижал», — усмехнулся рокосовский «Он и был лейтенантом госбезопасности. Это звание приравнено к армейскому капитанскому». «Хитрая система». «Ладно, будем ставить его в известность, раз уж окончательно подтвердилось, что он из безопасников». В это время и скрыто стали появляться вампиры, ушедшие в карательный рейд. «Как прогулялись?» спросил Сергей подошедшего Тихола. «Нормально», — ответил тот, поглядывая на замерзших генералов, которые прислушивались к их разговору. «Все нормально», — уточнил Сергей, перейдя на язык вампиров. «Нормально, я же сказал», — заметно расслабился вампир. «Девчонки сильно вымотались, что одна, что вторая. Накрошили кучу самолетов и прочие техники. Нет, вообще никого из немцев в живых не оставило». «А кого оставило?» «Были военнопленные, но мы спешили». «Разбудили и посоветовали сматываться. Нет, потом тебе подробный доклад сделает, чего и сколько уничтожено». «Значит, два аэродрома в труху?» — уточнил Сергей. Тихол кивнул в ответ. «Иди отдыхай. Ближе к обеду отправляться будем». «На каком языке вы разговаривали?» — спросил ночь штаба. «А на какой похоже?» — вопросом ответил Сергей. «Даже и не скажу сразу. Больше на африканский язык смахивает». Это их родной язык. Я на нем тоже разговариваю с жутким акцентом, но мы друг друга понимаем. Сомневаюсь, что он может быть отнесён к какой-либо известной языковой группе. «Исчерпывающе», — ответил Малинин. о чем вы говорили?» «Они ходили с ответным визитом на аэродром, из которых, предположительно, прилетели штурмовики. Больше их нет». «Штурмовиков? Они их так быстро нашли?» «Нет, что вы», — улыбнулся Сергей. Времени совсем не было отдельные самолеты искать. Аэродромов больше нет. Со всей техникой и персоналом. А координаты аэродромов у вас есть? Нам потребуется подтверждение от авиаразведки. Координаты моим людям дали ваши особисты. У них и уточняйте. Зря ты все-таки уезжаешь, с сожалением произнес рокосовский Подъехала грузовая машина, и солдаты, сидящие в ней, начали разгружать большие ящики в один из товарных вагонов. «Что это у вас грузят такое?» — поинтересовался Малинин. «Понятия не имею», — честно ответил Сергей. «То есть как?» — удивился Ночштаба. «Вы не знаете, что происходит на вверенном вам объекте?» «А должен?» — в свою очередь удивился Сергей. «Есть люди, которые за это отвечают. Зачем мне эти детали?» «А вдруг вам бомбу подкинут, а за погрузкой даже никто не наблюдает?» «Вы, наверное, думаете, что и мы здесь всего втроем стоим?» «М-м-м», протянул ночь штаба. «Все время забываю про ваш скрыт». «Вы, главное, про свой не забудьте, когда прижмет», — посоветовал Сергей. «Давайте досвиданькаться. У меня еще дел по горло». «Досвиданькаться», — задумчиво произнес Рокоссовский. «Интересное выражение». «Мы же с вами еще увидимся», — пояснил Сергей. «Поэтому и прощаться не стоит». Дети еще спали. Было относительно тихо. Сергей поднялся во второй вагон. Тезка сидел на полке за столиком, весь мокрый. Вид у него был сонный, если бы не куриная ножка, торчащая изо рта. Летчик, клюя носом, упорно пережевывал ее вместе с костями. «Ты как, летун?» – толкнул его в плечо Сергей. «Жрать хочу», – ответил тот, открывая глаза. Узнав Сергея, летчик стал быстро выходить из сонного состояния. «Товарищ командир, долго еще это будет длиться?» Дожевывай и давай посмотрим». Мне выйти, спросил сонный Иванов, поднимаясь с соседней полки. Лежи уж, ответил Сергей. Сильно не помешаешь. Летчик быстро прожевал курицу и лег. Запустив диагноста, Сергей начал обследование. Меньше, чем за 12 часов, масса тела Тёски выросла практически вдвое. Скелет стал значительно толще, а мышцы на худощавом прежде парня стали заметны и под нательной рубахой. Ни хрена себя на болике, пробормотал Сергей. Тёска, снимай портки мешать будут». Лётчик быстро скинул подшитые по размеру культей штаны. «А сейчас ты поспишь», — произнёс Сергей, погружая пациента в сон воздействием на ауру. «Лучше без экстрима», — опять пробормотал он. Восстановив метаболизм организма до прежних значений, активировал точки регенерации на культях. Задал предел роста чуть ниже коленей. Скелет, обтянутый кожей, но со всеми конечностями ему был не нужен. Лучше действовать поэтапно. Развеяв плетение, Сергей обратился к Иванову. «Посматривай за ним. Сейчас он будет спать, а ноги будут расти. Отрастут чуть ниже колена. Все сразу нельзя. Так ему и скажешь, когда проснется». Иванов кивнул, показывая, что понял. «Денек пусть попривыкнет. Организм немного отойдет от встряски. А потом продолжим лечение». Сергей хлопнул Иванова по плечу и пошел на выход. Рона сидела на кухне и потягивала кофе. «Скучаешь?» — спросил Сергей. «Да не особо», — ответила она. «Я тебя последнее время вижу только здесь, никуда не ходишь. Сидишь и размышляешь. Интересно, о чем?» «Знаешь, этот мир удивительный», — сказала Рона. «Здесь много нужной нам энергии, и для этого не обязательно забирать ее у живых. Я была слабым менталистом и средним эмпатом в своем мире». «Я был хорошим менталистом и никаким эмпатом. Здесь изменений не заметил», — вставил Сергей ты действуешь через тактильный контакт или контакт через ауру. У меня несколько другие способности. Как менталист я воздействую на окружающих существ, а как эмпат я их чувствую. И для этого мне не нужен контакт. Рона отпила из кружки. Так я не договорила. Здесь мои способности возросли. Все вампиры, как эмпаты, стали сильнее. Одни больше, другие меньше, но сильнее. Это же хорошо, сказал Сергей. Да, хорошо. Я могу отслеживать настроение всех живых существ примерно в километровом радиусе. На вдвое меньшем расстоянии я могу влиять на них. Влиять в каком смысле, заинтересовался Сергей? Поверхностно. Но этого достаточно, чтобы нас не донимали местные жители. Действительно, согласился Сергей. По идее, нас должны осаждать толпы страждущих. Я обратил внимание на их отсутствие. Думал, вампиров, то есть вас, боятся? Ты удивишься, но нас практически не боятся, несмотря на то, что название нашей расы широко известно в вашем мире и далеко не с лучшей стороны. «И почему не идут тогда?» — спросил Сергей, уже догадываясь об ответе. «Да, ты прав. Я, сидя здесь, в основном этим и занимаюсь». Крон попросил, когда узнал, что мои возможности выросли. Рона отхлебнула из кружки. «Там капитан приехал. Иди встречай». К обеду паровоз вывели из тупика и подогнали к вокзалу. На оставшиеся места загрузили беженцев с детьми. Мужчин Сергей отказался брать категорически. Перед самым отъездом к вокзалу примчался грузовик. Из кабины выскочил военный и поспешил к поезду. Он на ходу всех расспрашивал, кто старший. Подлетев к Сергею, выпалил, запыхавшись. — Ты чудо-врач, который может нужных специалистов на ноги поставить. — Я? Что у вас случилось? — Шесть отличных танкистов у меня случилось. «Без рук и без ног. Горели ребята в БТшках. Руки и ноги у них успели ампутировать, а после ты появился. И сказали, дальше пока вылечить нельзя. Размен идет. Одного с руками-ногами слепить или сотню легкораненых в строй поставить. Вот мы сегодня их в роту и привезли вещи собрать, да с ребятами попрощаться. И тут из штаба бегут так мало так. Если ценный специалист, то ты возьмешься за них и на ноги поставишь. Мы прямо на этой же машине и назад. Возьмешься за ребят». На едином дыхании выдал военный. «Куда же я денусь, если обещал?» — успокоил его Сергей. «Грузи ребят во второй вагон». «Там еще про продукты говорили. Мы собрали все, у кого что было. Раз на дело надо, многие НЗ поделились». «Это для твоих ребят продукты. Им много есть, придется, чтобы руки-ноги отрастить. Тащите все туда же». Сергей повернулся к крону, стоявшему рядом с ним. «Подождем с полчаса. Вдруг еще опоздавшие будут». «Понял, командир». «Разрешите, сэр?» Приоткрытую дверь заглянул помощник директора Ми-6. «Проходите, сэр Сиквел. Что у вас?» Глава СИС отложил в сторону документ, который читал. СИС, S-I-S, Secret Intelligence Service, она же MI-6. «Вы просили прояснить происшествие с десятой танковой дивизией Вермахта?» «Да, помню. Интересная у них ситуация складывается». «Какие есть подробности по этому делу?» Сэр Мензис откинулся в кресле. Помощник просочился в кабинет, раскрыл папку, которую принес с собой, и начал доклад. «Мы связали воедино некоторые события, которые попали в поле зрения нашего человека в Абвере. Если позволите, я начну в хронологическом порядке», — Сэр Мензис кивнул. Итак, 13 августа отряд местной вспомогательной полиции пришел в населенный пункт Газьба. Все население этой деревни обнаружено не было, а над вспомогательной полицией провели жуткий и кровавый ритуал. По словам очевидцев, это было страшное зрелище. Особенно запомнились иссушенные трупы, в которых опознали некоторых людей из той самой вспомогательной полиции. Насколько точно эта информация, перебил помощника директора. Данные взяты из протокола осмотра места, составленного немецкими полицейскими. Я продолжу. В ночь с 15 на 16 августа в другом населенном пункте Городок Совершено нападение на казармы служащих вспомогательной полиции. Выстрелов никто не слышал. У людей была свернута шея, вследствие чего наступила смерть. Часть также была в виде иссушенных мумий. А еще часть сильно постарела. «Постарела?» — скинулся Мензис. «Это образное выражение?» «Нет, они действительно сильно постарели. Дряблая кожа, выпадающие зубы и все остальные признаки. Я продолжу?» Помощник посмотрел на начальство. Да, конечно, продолжай. Также были среди них такие, которым не было причинено вреда. При этом все оставшиеся в живых проспали больше суток, и их никакими способами разбудить не удалось. От пяти до семи человек пропали без вести. Прямо сказки рассказываете, заметил директор. Может, они там своего любимого первитина переели? Не думаю, сэр. Разыскные собаки след не взяли. Они вообще отказывались приближаться к казармам. Помощник перелистнул страницу в папке. Опять же ночью, 18 августа, примерно в 0.30, потерпел крушение поезд рядом с городом Витебск. Состав перевозил тяжелую технику. Партизаны? Образовалась яма диаметром около 40 и глубиной около 20 метров. Следов выемки грунта не обнаружено. Возможно, яма была замаскирована, так как состав не успел затормозить. Машинист заметил ее в последний момент. Карстовый провал? В болотистой местности? Сомневаюсь. Я продолжу. Дальше по путям от места аварии были обнаружены многочисленные тела со следами воздействия, аналогичными следам в городке, но живых не было. Также часть тел отсутствует. Как позже выяснилось, перед поездом, потерпевшим крушение, прошел еще один поезд, перевозящий пехотную часть. В этом же поезде по неизвестной причине находился Хайнц Брюхер, один из высокопоставленных сотрудников Аненербе. Работал в области генетики человека и растений. Его тело тоже не нашли. Продолжайте. Все интереснее и интереснее, поощрил помощника директор. Рядом с местом крушения из пересыльного лагеря для военнопленных пропало более трех тысяч человек. Вынесена вся документация, поэтому точного количества установить не удалось. Охранники убиты ножами или им свернули голову. В отдалении нашли больше 100 трупов бывших военнопленных, просто сваленные в кучу и это именно часть из освобожденных людей. Охрана лагеря своих подопечных все-таки закапывала. Также в лагере обнаружено более 40 человек из пленных, находящихся в глубоком сне. Разбудить их пока не удалось. В результате всевозможных попыток привести их в чувство погибло три человека. «Новый усыпляющий газ?» – задал вопрос директор. «Следов воздействия каких-либо химических веществ не обнаружено, они просто спят». Сбежавшие военнопленные, продолжил помощник, двигались в сторону железной дороги. Там их следы исчезают. Сели на захваченный поезд. А перед этим выкопали руками яму. мистикой попахивает. Директор МИ-6 вздохнул. Продолжайте. Также уснувшая оказалась вся охрана железнодорожного моста через реку. Разбудить, соответственно, никого не смогли. Далее. Ближе к Смоленску солдаты одной из пехотных частей решили навестить ночью местное население. Когда они переходили через железную дорогу, из ниоткуда на них выскочил поезд и передавил несколько человек. Поезд двигался в сторону Смоленска. В том месте, где он проходил, обнаружилась странная аномалия. Очень немногие могли в нее попасть. Как выяснили, это могли сделать лишь те, кто находился недалеко от путей в момент прохождения поезда. Остальных просто разворачивало в обратную сторону при попытке пересечь железную дорогу. Все, что происходит внутри аномалии, людьми, находящимися снаружи, просто не воспринимается. Аномалия продержалась 20 минут и исчезла. «Мистика», — опять не удержался от комментария директор. Немцы передали предупреждение в Смоленск, — улыбнувшись, продолжил помощник. На станцию днем раньше прибыла танковая рота из пополнения. Часть танков сгрузились с платформ и перегородили пути, надеясь задержать поезд-призрак. Вместо него на станцию напал огнедышащий дракон. Они точно первитин заменили сильными галлюциногенами. Какой к чертям дракон? Огнедышащий, терпеливо пояснил помощник, сдерживая улыбку. В результате станция практически полностью уничтожена. Зенитные расчеты, атаковавшие дракона в воздухе, тоже частью уничтожены. Дракон был хорошо виден в лучах прожекторов. Следовательно, ошибки быть не может. Количество выживших свидетелей больше ста человек. Не все являются солдатами вермахта, а значит, вряд ли употребляют стимуляторы. Поезд «Призрак» задержан не был, танки освободили пути, погнавшись за драконом. Видимо, в этот момент поезд и проскочил. Дракон видимого ущерба от обстрела не получил. «Я одно не пойму», — осуждающе посмотрел на помощника директор. «Причем здесь десятая танковая дивизия». «Если позволите, я продолжу, и вам все станет понятно». «Хорошо, слушаю». На перроне вокзала и вдоль путей было обнаружено более 400 спящих солдат. Более 150 были убиты или состарены. Далее поезд «Призрак» отметился на переправе через реку Вопь возле города Ярцево. Он вынырнул из ниоткуда и, проехав по такому же непонятно откуда взявшемуся блестящему мосту, опять исчез. Что за блестящий мост? Дело в том, что через реку идет двухпролетный железнодорожный мост. Один пролет был обрушен. Во время пересечения поездом реки образовался этот самый блестящий мост. Так его описывают очевидцы наблюдение велось с большого расстояния и все произошло настолько быстро что мало кто смог рассмотреть подробности все кто находился близко к мосту и железной дороге были также усыплены неизвестным образом меня эта сказка начинает уже утомлять продолжайте в тот же вечер почти вся линия фронта в районе ярцева с немецкой стороны была погружена в сон также есть убитые и состаренные. немцы срочно подтянули резервы но похоже это была не инициатива командования русских потому что они так и не перешли в наступление. Помощник перевернул очередной листок. Агентура немцев уже на следующий день доложила, что у русских появился невиданной силы лекарь. Лечит сразу госпиталями. Директор издал непонятный звук. При этом единственным ограничением является отсутствие крупной части тела и сильное истощение. Один из агентов за взятку пробрался в госпиталь перед лечением. В течение нескольких минут он избавился от бельма глазу. «Дай угадаю», – прервал директор своего помощника. Его забрали в армию, так как теперь он стал пригоден к службе. Об этом нигде не упоминается. Думаю, в контексте происходящих событий это не ненужная информация. Дальше речь пойдет как раз о десятой танковой. В ночь с 19-го на 20 произошло несколько нападений как на линии фронта, так и в его глубине. Уничтожено свыше 200 солдат и офицеров. Уничтожено более 40 легких и средних танков. Танки оказались пережеванными в буквальном смысле. На броне остались следы внушительных зубов. Также уничтожена батарея гаубиц. Ее обгрызли, судя по следам зубов, мелкие грызуны. Все малогабаритные детали орудий уничтожены. Стволы орудий приведены в негодность. Утром нашли следы пяти человек. Минутку. Сэр Мензис встал и открыл потайной бар. Плеснул себе немного виски и залпом выпил. Невозможно слушать это, оставаясь абсолютно трезвым. Кажется, все время, что я в дурдом попал. «Я вас понимаю», – кивнул помощник. «Продолжайте», – разрешил директор, усаживаясь в кресло. В эту же ночь, в 40 километрах севернее, было совершено нападение на штаб 10-й танковой дивизии. Количество нападавших неизвестно. Все находящиеся в штабе и окрестностях были усыплены. Также есть убитые и состаренные. Особенно пострадало подразделение СС, оказавшееся там. Из всего штаба пострадало только несколько человек. Исчезла абсолютно вся штабная документация и флаг дивизии. При этом никто из офицеров штаба не пропал. Создается впечатление, что неизвестные изобрели в этот штаб совершенно с другой целью, а документы прихватили на всякий случай. Там документов было на хороший ВОЗ. Забрали все бумаги. «Это и говорит в пользу моей версии», — отрезал директор. «Что там дальше?»